Глава двенадцатая Работалась мне под металлику. Славно. Образы получались яркие, и интересные. Вадим Петрович должен быть доволен. А вот интересно, что все таки там за друг такой, от которого у мамуленьки рукотрясение и слово недержание? Ужасно любопытно. А учитывая, что вчера я от нее ничего, кроме злопыхательства и истерики, не добилась по телефону, то градус любопытства зашкаливал. Тем более, что по всем внешним признакам этот Юрий очень даже мамуленький подходил. Высокий, красивый. И сразу видно, что не такой альфа-самец, как мой заказчик. Такой очень спокойный и брутальный мужчина. Как раз в мамуленькином вкусе. И чего не устроило. Что же это такое надо было сделать, чтобы ее так раскипятить? Хотя, зная ее ведьмовской характер, бедняга мог просто поздороваться не кстати и огрести по самой неболуся. А Мамуленка ведь его зацепила. Сразу видно. Глаза, как у котика из Шрека. Только что не мяукает. «Погладь меня. Обними меня. Я хороший». «Знаем и все про них, пока ты глазком умиляешься. Он уже в постель залез, гад. Как они такими становятся? Может, рождаются сразу с этим вот умением бабам в мозги залезать, и полностью их отключать. Наверное, так и есть. Вон соседушке моему. Восемнадцать только стукнуло. А уже ведь рядом находиться сложно. Так и тянет облизать. И в постель пустить. А он, похоже, и не в курсе еще до конца, как на женщин действует. Так, на интуитивном уровне работает. Хитрый малолетний гад. Если этот Юрий такой же, то, пожалуй, правильно мамуленька от него морозится. Одни проблемы от них. Котиков-пушистиков. Зазвонил телефон. На заставке появилась страхолюдная рожа Лелика. Я глянула на часы. Ничего себе! Четыре часа проработала, вот и вечер уже. И чего это мне этот шкаф звонит? Неужели Лара его опять отправила? Или не нашел ее? Или... Что-то случилось с ней? Я схватила трубку. «Да, Лелик. «Слышь, Коть!» Выйдя, голос у Лелика был совершенно убитый. «Что случилось?» «Что с Ларой?» «Да все нормально с ней. дума она. А я здесь. Так поднимайся. Не могу». «Ничего себе заявки!» Я выглянула в окно. Здоровенный зверь, который Лелик под недомыслю именовал машиной, раскорячился на три парковочных места прямо возле подъезда. «Вообще у нас такого не любят. Сразу же объясняют пришельцу, чья здесь грядка. Но, судя по всему, с Леликом, как обычно, никто связываться не захотел». Я критически оглядела домашние шортики и топик. Решила, что не буду переодеваться. Облезет. Накинула на себя кардиган. Влезла в мятные конверсы и вышла на площадку. И по закону подлости столкнулась с соседским гадом, тоже куда-то намылившимся. Он оглядел мой нелепый наряд. Усмехнулся. «И куда ты в таком прикиде? Мусора вроде нет в руках. Не твое щенячье дело!» Я гордо задрала нос. Потуже запахнула кардиган и пошла к лифту. «Который один, и сосед тоже на нем поедет. Черт!» В лифте гаденуш опять демонстративно медленно оглядел меня с ног до головы, начиная от нелепых пучков, похожих на рожки, и заканчивая салатовыми конверсами. Я отвернулась, отступила чуть дальше, прислоняясь к стене, а он каким-то непонятным для меня образом, оказавшись совсем близко, тихо и серьезно спросил, «Слушай, может, хватит, а? Давай мириться!» Как только ты прекратишь меня терроризировать, рявкнул я по-прежнему не глядя на него, и испытывая невозможные мучения внизу живота от его близости. Да ну ты ж сама начала. Я? Моему негодованию не было предела. То есть это я виновата? Начала? Когда? Да я само очарование, самая тихая и мирная соседка на свете. Я подпрыгнул на месте от злости. Развернулась к нему, сразу не понимая, что совершила очередную стратегическую ошибку. Гаденыш смотрел, как в обед устала. Серьезно, пристально, тяжело. Поставил руку возле моей головы. Я скосила глаза, залипая на крупные пальцы и волосатые предплечья. Вот никогда я на волосатых мужиков не залипала. Тут на тебе... И на кое мне сейчас об этом думать? Главное в глаза ему не смотреть. Когда же этот проклятый лифт приедет? Слушай, Кать, давай и в самом деле сходим куда-нибудь. Пообщаемся. Мурлыкулу моего уха этот котяра, шумно дыша в шею, отчего у меня, по коже, прямо веером рассыпались мурашки. Мамочки, не надо! Не надо так! Я же не железная! Тут мне совершенно неожиданно повезло. Лифт приехал. И двери открылись. Я, как перепуганный зайчишка, вывернулся из его рук и побежал на выход. Кать! Но я не обернулась на удивленный голос. Плевать мне было на то, что он обо мне подумает. Потому что еще немного и причины для стыда были бы куда более значительные. Я подбежала к огромному трактору Лёлика, двери которого были раскрыты с водительской и пассажирской стороны, и на весь двор гремела какая-то бодрая дичь. Люлик, увидев меня, радостно рявкнул и буквально вывалился из машины. Не упал лишь потому, что вовремя зацепился за дверь. «Котик!» Заорал он, растопыривая лапы и меня в объятия. Ты одна меня любишь! Я, беспомощно болтыхаясь в его ручищах, поняла, что он еле на ногах стоит, что он невозможно, нереально пьян. Это Лелик, который алкоголь вообще на дух не переносил. Злился, когда мы с Ларой выпивали по бокалу шампанского в теплый летний вечер. Да я вообще не думала, что когда-либо увижу его в таком состоянии. Ну что сказать! «Молодец, Лара!» — довела мужика. Барахтаясь в его руках, пытаясь хотя бы выровнять это животное, а то если уж упадет, тут и смерть моя настанет. Я краем глаза увидела притормозившего и наблюдавшего за происходящим соседа. Он смотрел зло и серьезно. Аж покраснел, мне кажется. Кардиган от моих попыток освободиться слетел, и я оказалась в домашнем топе и шортах на глазах у всего двора. «Вот стыд-то!» Да еще и Люлик, обрадовавшись родственной души все норовел прилечь мне на плечо и пустить слюни. Кошмар какой. Я обняла его за шею. Потрясла. Похлопала по щекам. Не знаю, как это выглядело со стороны, наверное, не очень. Потому что сосед, зло сплюнув, двинулся прочь, не оглядываясь. Да и ладно. У меня тут будущий муж подруги практически в неадеквате. Так что будем решать проблемы по мере их поступления. Интересно, почему это Люлик здесь? а со своими приятелями. Ехал бы к ним горе заливать, рассуждая о том, чего же этим бабам дурам надо. Почему он здесь? Как он вообще в таком состоянии сюда доехал? Лёлик, давай ты и домой, а? Такси тебе вызовем. Бормотала я, устраивая его обратно на сиденье. не Он тяжело вздохнул. Мне домой нельзя. Там Ларочка. Сказала, если появлюсь, уйдет совсем. Да что опять случилось-то? «Ты ее нашел в торговом центре?» «Да», — уныло кивнул он. «Нашел». «С каким-то хмырем». «Понятно». Я Яблокотилась на дверцу машины. Ситуация была ясна. Этот идиот все же выследил Лару в торговом центре. Скорее всего, к ней там подошел или знакомый, или просто кто-то познакомится. И тут нелегкая принесла Лелика. А зная его характер и понимая, что Лара, скорее всего, своими фотками уже довела его до белой ярости, Дальнейшее событие можно было угадать со стопроцентной вероятностью. «Хмырь жив?» — со вздохом спросила я. «А чего ему сделается, твари?» «Так, может, в больничку угодил?» «Я не успел ничего, только один разок», — Ларочка отбила. По морде меня опять отоварила. Жаловался бугай, выглядя при этом. Как-то невозможно трогательно и беззащитно. «Да, определенно у меня с головой беда. То соседский гад кажется сексуальным». Тот чемпион боев без правил беззащитным. Пожалуй, надо мне к врачу. Хоть витаминок каких-нибудь пропишет. Томограмму головного мозга сделает. Мало ли. Вдруг там необратимые процессы начались. Ох, Лёлик, покачала я головой. Как тебя так угораздило? Ну ведь сказала же я тебе, что делать. Зачем самодеятельность проявил? Зачем замуж позвал? Я думал, что она обрадуется. Что она, может, только и ждет. Пробубнил Лёлик, нашаривая на соседнем сиденье бутылку и убирая мощность колонок. «Так разве так делают предложения?» «Между делом. После ссоры. Когда только и надо, что свою вину залезывать «Ну, я вроде старался. Ей понравилось». Люлик отхлебнул из бутылки, а я вовремя среагировав. Отобрала ее И выкинула в мусорку. «Ну так и надо было подождать. А потом сделать все красиво. С рестораном, розами». Ну, я там не знаю, воздушным шаром, скрипкой. Ну ты же так ухаживал красиво, чего ж так сплоховал? Так это мне пацаны подсказали сначала, признался Лелик, стыдясь отводя глаза, а потом вообще одну контору посоветовали. Они делали все. Я только цветы таскал и по морде получал. Ясно. Устало кивнула я, нисколько не удивившись. А чего удивляться-то? Это я скорее раньше в толк взять не могла. Откуда столько фантазии у этого недалекого бугая? Так красиво ухаживать. Теперь понятно. Любой каприз за наши деньги. Ладно, с этим все понятно. Но вот что делать дальше? Домой его не отправишь. Лара, пожалуй, опять на нервах сорвется. Надо бы ей позвонить. Кстати, выяснить, как она там. Лелик, а давай ты и друзьям позвонишь, а? Пусть они тебя заберут. Не, не хочу. — Помотал он тяжелой башкой. Они и так с меня стебутся, что каблук совсем стал. После этого вообще... Ладно, — вздохнула я. — Пошли потихоньку, проспишься, а завтра с Ларой мириться будешь. Котик, я тебя люблю. Опять полез обниматься зверюга, но я прицельно пихнула его локтем в солнечное сплетение, как сам учил когда-то. Он хрипнул, помотал головой и даже пришел в себя, по крайней мере, настолько, что смог передвигать ноги. «Вот что плюха волшебная делает!» Еле затащив Люлика в квартиру, я кинула на ковер одеяло и подушку. И указала место. Лёлик, облегченно вздохнув, завалился, нисколько не испытывая дискомфорта от твердой поверхности, и захрапел. Буся, удивленно обнюхивая неведомого зверя, добралась до его лица. Чихнула от запаха перегара и отпрыгнула, возмущенно вертя хвостом. Я полюбовалась на натюрморт. Сделала несколько фоток и отправила Ларе. Она перезвонила жалуюсь на свое животное, и мы остаток вечера. Мило провели время, веселясь и пересылая друг другу фотки. Я ей, ее парня, пускающего слюдни на мой коврик. Она, себя, в новом белье и платьях, полностью опустошивших карточку Лелика. А в десять приперся сосед. Я слышал, как он ходит, хлопает дверями. Потом стоит у стены, прислушиваясь к громкому храпу Лелика. Затем матерится. И, наконец, все звуки перекрывает пронзительный гитарный вой. Я вздохнул, отыскивая наушники. Покосилась на Лёлика, которому музыкальное сопровождение, похоже, понравилось. Потому что храпеть он стал в такт с мелодией. И села работать. Кошка по-прежнему не получалась. А вот покрышки выходили отменно. Хоть какая-то польза от этого гаденыша, кроме вреда.